Страница 330. Параграф 2. Революционная ситуация начала 900-х годов. Сущность и особенности революционной ситуации. Экономический кризис 1900-1903 годов и массовые голодовки крестьян, ставшие с конца XIX века хроническими, еще более ухудшили и без того тяжелое положение широких масс крестьян. Обострение выше обычного нужды и бедствий народных масс способствовало их пробуждению к активной борьбе. Вражением были охвачены все классы и слои российского общества. Росло и ширилось революционное движение. Обострение классовых отношений вносило растерянность и колебания в политику правящих верхов. Складывались все признаки очередной, третьей за полстолетия революционной ситуации. Как и в прежних революционных ситуациях, на повестке дня стояли вопросы ликвидации самодержавия, помещичьего землевладения и других остатков крепостничества, тормозивших развитие капитализма. Но изменились исторические условия, выше стал уровень общественного развития страны. Необходимость радикального решения тех же самых вопросов стала теперь еще более острой, назревшей, и неотложный. Широкие слои общества охватывало сознание, что жить так, как раньше, больше невозможно, что нужны глубокие социальные и политические преобразования. Обозначившееся еще в период первой революционной ситуации деление политических сил на три лагеря – правительственный, либерально-буржуазный и демократический – стало более четким и оформленным. Каждый из этих лагерей имел свою социальную базу, стратегию и тактику, выдвигал и отстаивал свои программные требования. Опорой правительственного черносотенно-монархического лагеря являлись помещики-крепостники и чиновническая бюрократическая верхушка. Они выступали ярыми противниками каких бы то ни было перемен, отстаивали все отжившие и реакционные В либерально-буржуазный оппозиционный лагерь входили крупные и средние буржуазии, обуржуазившиеся помещики и буржуазные интеллигенции. Они объединились в начале века в такие организации, как «Кружок беседа», «Союз земцев-конституционалистов» и «Союз освобождения». Взгляды и настроения либералов находили отражение в газетах «Русские ведомости», «Наша жизнь», «Право», в журналах «Вестник Европы», «Русская мысль» и «Освобождение». Либералы были идеологами буржуазии, которая не могла мириться с наиболее вопиющими остатками крепостничества, мечтала о политических свободах, но боялась революции, хотела сохранить капиталистическое помещище хозяйство, монархию. Ее политические претензии не шли дальше дележа власти с помещиками – Либералы поэтому ограничивались мирными легальными средствами воздействия на самодержавие, кавычки, борьбой за реформы, борьбой за права. Кавычки закрыты. Смотрите. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 20. Страница 175. Пролетариат, крестьянство, городская мелкая буржуазия и радикально настроенная интеллигенция составляли демократический лагерь. Классы и социальные слои этого лагеря имели общую, ближайшую цель – уничтожение всех остатков крепостничества, свержение самодержавия, установление республики, ликвидацию помещичьего землевладения. Самой последовательной силой в борьбе за эти цели являлся пролетариат. Он был центром притяжения всех остальных социальных групп демократического лагеря. Своей героической борьбой он будил, сплачивал, организовывал и вёл за собой всех способных на борьбу с самодержавием. Страница 331. Появление на общественной арене пролетариата определяло главное отличие революционной ситуации начала XX века от предшествующих. Борьба этого класса, возглавляемого марксистской партией, сыграла роль решающего фактора – благодаря которому революционная ситуация переросла в революцию. Борьба российского пролетариата в начале 20 века. В начале 20 века рабочее движение в России вступает в новую фазу. Расширяются его географические рамки. В борьбу включаются рабочие новых промышленных районов Юга и Кавказа значительно увеличивается количество стачек и участвующих в них рабочих. Только на предприятиях, обрабатывающей фабрично-заводской промышленности, 1900-1904 годов произошло 925 стачек, а число бастовавших рабочих превысило 180 тысяч. Изменяется также и роль отдельных отрядов пролетариата в движении. Если в 90-х годах впереди шли текстильщики, то теперь авангардом борьбы становятся металлисты. Качественный сдвиг происходит и в самом характере движения. В предшествующий период выступления рабочих с политическими требованиями были единичны. Так, в 1898 году лишь 8,4% стачек являлись политическими. В начале века пролетариат активно включается в политическую борьбу – В 1901 году политические стачки составляли 22,1%, в 1902 году 20,4%, а в 1903 году 53,2%. Появились новые формы рабочего движения – политические демонстрации и митинги. Празднование 1 мая в Харькове в 1900 году знаменовало начало массовых политических выступлений российского пролетариата. В этот день по призыву местного комитета РСДРП около 10 тысяч рабочих приняли участие в демонстрации под красными знаменами с лозунгами политической свободы и 8-часового рабочего дня. В 1901-1904 годах произошло 76 первомайских демонстраций, сходок и маёвок, политическими демонстрациями откликались рабочие на важнейшие события общественной и политической жизни страны. Это средство они использовали для обличения репрессий царизма против студентов и представителей передовой интеллигенции. За пятилетия предшествующей Первой Российской революции политические демонстрации состоялись в 60 городах и промышленных центрах России. Особое место в рабочем движении начала XX века – принадлежит так называемой обуховской обороне». 1 мая 1901 года многие рабочие обуховского стали литейного завода в Петербурге, не вышли на работу. 26 из них были уволены. В ответ на действия администрации по призыву социал-демократов поднялись все рабочие завода. 7 мая, потребовав восстановления на работе уволенных товарищей и официального признания 1 мая нерабочим днем – Они бросили работу и вышли на прилегавший к заводу Шлистельбургский проспект. Около сотни полицейских и эскадрон жандармов трижды пытались разогнать рабочих. Однако, встреченные градом камней, они вынуждены были отступить. Только с помощью заводской стражи и двух род пехотинцев, открывших стрельбу, оборона рабочих была сломлена. Борьба рабочих Абуховского завода опровергла широко бытовавшее тогда мнение о невозможности уличной борьбы рабочих с войсками. кавычки «Уличная борьба возможна», – писал Ленин, – «безнадежно не положение борцов, а положение правительства, если ему придется иметь дело с населением ни одного только завода». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 5, страница 19. О быстром росте политического сознания и революционной активности российского пролетариата наглядно свидетельствовала стачка в Ростове-на-Дону в 1902 году. 4 ноября рабочие железнодорожных мастерских прекратили работу и предъявили управляющему Владикавказской железной дороге свои требования из 26 пунктов. Рабочие требовали сокращения рабочего дня до 9 часов, повышения расценок и заработной платы, Отмены штрафов, улучшение условий труда, вежливого обращения. Страница 332. Их поддержали рабочие многих промышленных предприятий города. В события активно вмешался Донской комитет РСДРП. Под его воздействием экономическая стачка переросла в мощное политическое выступление. Ежедневно в балке за рабочим предместием «Темерники» проходили митинги с участием 20-30 тысяч рабочих. Участники митингов жадно слушали речи социал-демократов и дружно подхватывали лозунг «Долой самодержавии». Митинги прекратились лишь 17 ноября, после того, как полиция и войска, получив подкрепление из других мест, заняли балку и перекрыли все доступы к ней. Начавшиеся аресты и административные высылки не поколебали рабочих. 26 ноября, когда руководство железной дороги и хозяева частных предприятий согласились на уступки, рабочие прекратили стачку. Оценивая значение этой стачки, Ленин отмечал, что в ней, кавычки, «пролетариат впервые противопоставляет себя, как класс, всем остальным классам и царскому правительству». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 9, страница 251-я. Еще более крупное значение имела в начале 20 века всеобщая стачка на юге России в 1903 году. В этом регионе преобладали большие предприятия горнодобывающей, металлургической, металлообрабатывающей, нефтяной и сахарной промышленности. Высокой была здесь концентрация пролетариата. Его численность достигала тысяч. Экономический кризис 1900-1903 годов, особенно сильно поразивший тяжелую промышленность этого района, резко ухудшил положение рабочих. Упали их заработки, многие лишились работы. Кризис заставил кавычки многих и многих рабочих кавычки закрыты убедиться в том, что кавычки Необходима революционная борьба со всем современным общественным и политическим строем. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений», том 5, страница 16. Наибольшее количество забастовок произошло в Харьковском промышленном 11 губерний и Киевском 10 губерний округах. 58% всех забастовок и 44% участников. А в 1903 году здесь произошло 69% стачек, в которых приняло участие 56% всех бастовавших в этот год рабочих России. 1 июля 1903 года начались стачки в Баку и Одессе. Комитеты РСДРП немедленно приняли меры для распространения движения за пределы этих городов. В течение июля-августа в борьбу включились рабочие всех промышленных центров Кавказа и Украины – Тифлиса, Батуми, Чиатуры, Екатеринослава, Киева, Николаева и других. Стачка парализовала промышленную деятельность всего Южного района и стала всеобщей. В ней приняло участие около 200 тысяч человек – Среди них были представители различных национальностей – русские, украинцы, грузины, армяне, персы, евреи и другие. В авангарде движения шли рабочие крупных предприятий, более организованные и политически развитые. Особенной активностью отличались металлисты. Бастующие пролетарии, соблюдая дисциплину, продемонстрировали упорство и волю. Как правило, рабочие поднимались на борьбу по призыву местных социал-демократических комитетов и предъявляли сформулированные ими экономические и политические требования. Увеличение заработной платы, восьмичасовой рабочий день, вежливое обращение со стороны администрации предприятий, установление политических свобод. Выступления рабочих выливались в различные формы, Экономические и политические стачки сочетались с демонстрациями, митингами и собраниями. Сила натиска пролетариата была столь велика и неожиданна для местных властей, что вызвала среди них растерянность. В начале стачки они не предпринимали активных действий против бастующих и демонстрантов. Только получив подкрепление войсками, власти приступили к расправе. Рабочие оказывали мужественное сопротивление, бесстрашно шли на солдатские штыки, градом камней и палок осыпали полицейских и жандармов, садились и ложились на рельсы, чтобы воспрепятствовать возобновлению движения трамваев и поездов. Страница 333. Новым явлением были попытки бастующих привлечь на свою сторону или нейтрализовать войска. Со специальными листовками обращались к солдатам и матросам социал-демократические организации Екатеринослава, Киева, Одессы. Однако армия оставалась еще послушным орудием в руках правительства, и с ее помощью выступление рабочих было подавлено. Всеобщая стачка на юге России как бы подвела итог всей предшествующей борьбе пролетариата и наметила переход к ее высшей форме вооруженному восстанию. На ее опыте массы убеждались в том, что добиться свободы можно лишь путем вооруженной борьбы, уничтожив прежде всего самодержавие. Ленин, указывая на этот итог с тачки, кавычки «Чувствуется, что мы накануне баррикад, кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 9, страница 251». В ходе стачки ярко проявилась роль пролетариата как гегемона в борьбе против самодержавия и капитала. Стачка существенно углубила революционный кризис в стране. Она свидетельствовала о том, что российский рабочий класс выдвигается на авангардные позиции в международном рабочем движении и что центр мирового революционного движения перемещается в Россию отголоском мощного выступления пролетариата летом 1903 года и вместе с тем прямым предвестником назревавшей революции была декабрьская всеобщая стачка в Баку в 1904 году. Стачка началась 13 декабря по решению, принятому на собраниях рабочих, происходивших 11 и 12 декабря. В стачке участвовали рабочие нефтепромыслов, фабрик и заводов, портовики, трамвайщики и печатники. Требования обостоевших были изложены в специальном воззвании, выпущенном социал-демократами. Они состояли из 34 пунктов, направленных на улучшение положения рабочих. Вместе с тем, в воззвании содержался призыв не забывать кавычки главного врага царское самодержавие. Кавычки закрыты. Лозунги: «дало самодержавие, далой царское правительство" звучали на митингах и демонстрациях. Полицейские меры против рабочих оказывались бессильными. Хозяева предприятий вынуждены были пойти на уступки. Они согласились ввести 9-часовой, а при трехсменной работе 8-часовой рабочий день и увеличить заработную плату. 30 декабря рабочие прекратили стачку. Ленинский план создания партии «Искра». Беспрерывно нараставшая в начале XX века борьба рабочих с необычной прежде остротой поставила вопрос о необходимости создания единой централизованной пролетарской партии, которая объединила бы борьбу в масштабе всей страны, возглавила бы ее и направила всю ее мощь на решение коренных задач пролетариата, свержение самодержавия и уничтожение власти капитала. План создания революционной марксистской партии в России Ленин начал разрабатывать еще в сибирской ссылке. Основные положения были изложены им в статье «С чего начать?» 1901 год и «В работе что делать?» 1902 год. Ленин считал, что начать строительство партии нового типа следует с постановки Общероссийской нелегальной политической газеты. эта газета призвана стать главным средством идейного и организационного сплочения всех революционных социал-демократов. Газета должна пропагандировать марксизм, организовывать рабочее и демократическое движение. Главная ее задача – стать коллективным пропагандистом, коллективным агитатором и коллективным организатором. Примечание. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 5, страница 11. Конец примечания. Такой газетой стала «Искра», первый номер которой вышел в конце декабря 1900 года. Страница 334. «Искра» высоко подняла знамя марксизма, так как только руководствуясь этой передовой теорией, российский пролетариат сможет выполнить роль авангарда и вождя всех трудящихся в борьбе против царизма и буржуазии. На страницах газеты и в работе «Что делать?» Ленин идейно разгромил экономизм, опошлявший марксизм, принижавший значение теории для рабочего движения, проповедовавший стихийность. Чтобы сформировать политическое сознание пролетариата, сплотить под его руководством все трудящиеся массы, страдавшие от произвола самодержавия и капитализма, «Искра всесторонняя» с позиций марксизма разоблачала систему полицейского гнета и капиталистической эксплуатации. Газета учила пролетариат поддерживать любое проявление протеста против самодержавия, с чьей бы стороны он не исходил. Особое внимание она призывала обращать на крестьянство как естественного союзника пролетариата. Велика заслуга «Искры» в пропаганде и внедрении в рабочее движения – таких форм борьбы, как политическая стачка, демонстрации и митинги. Проект программы, выработанный редакцией газеты, стал идейной платформой сплочения в единую партию разрозненных социал-демократических организаций. Проект программы был представлен Плехановым. По настоянию Ленина он был очищен от абстрактности, расплывчатости, многих определений и формулировок и дополнен рядом положений. Ленинские поправки и дополнения особо подчеркивали пролетарский характер партии, руководящую роль рабочего класса в демократической революции. Ленин настоял на включении в программу «Минимум» требований демократической республики и самоопределения наций, а в программу «Максимум» пункта о диктатуре пролетариата. Им была написана вся аграрная часть программы. После выхода работы «Что делать?» в марте 1902 года, в которой Ленин излагал свое учение о пролетарской партии нового типа и опубликование в Искре проекта программы партии июнь 1902 года, во второй половине 1902-го – начале 1903 года большинство местных социал-демократических организаций заявляло о своей солидарности с Искрой. Ядро формирующейся революционно-марксистской партии составили агенты Искры, революционеры-профессионалы. Победа Искровского направления в российской социал-демократии сделала возможным созыв общепартийного съезда. Второй съезд РСДРП. Возникновение большевизма. Второй съезд РСДРП проходил сначала в Брюсселе, затем в Лондоне с 17-30 июля по 10-23 августа 1903 года. В его работе участвовали представители 26 социал-демократических организаций. Состав съезда был неоднороден. 24 голоса имели твердые искровцы, 9 – неустойчивые или мягкие искровцы, 8 – Три экономисты и пять бундовцев – открытые противники «Искры» и десять – центристы. Ленин называл их «болотом». Такая расстановка сил обусловила острую борьбу на съезде между революционным и оппортунистическим крылом по программным, тактическим и организационным вопросам. Оппортунисты выступили против положения о диктатуре пролетариата, которую Ленин и его сторонники рассматривали как важнейшие условия осуществления социалистической революции и построения социализма. Оппортунисты были противниками союза рабочего класса и крестьянства, отрицали революционность последнего. Они выступали также против ленинской программы по национальному вопросу, требования права наций на самоопределение. На съезде была принята Искровская программа. Она состояла из двух частей – программы «Минимум» и программы «Максимум». Программа «Минимум» формулировала задачи партии в буржуазно-демократической революции. Она провозглашала свержение самодержавия и установление Демократической Республики, восьмичасовой рабочий день и другие меры по улучшению условий труда и положения рабочих. Страница 335. Уничтожение остатков крепостничества в деревне, возвращение крестьянам земель, отрезанных в 1861 году, отмену выкупных и оброчных платежей, возвращение крестьянам денежных сумм, взятых с них по этим платежам, отмену всех законов, стеснявших их в распоряжении своей землей, создание крестьянских комитетов для осуществления требований крестьян, равноправие всех наций и право их на самоопределение. В программе «Максимум» указывалась конечная цель партии – социалистическая революция и средства ее осуществления и построения социализма – диктатура пролетариата. Программа, принятая на Втором съезде РСДРП, была единственной в то время программой пролетарской партии, которой содержалось требование диктатуры пролетариата. На съезде развернулась острая борьба и по организационным вопросам. Ленинский проект устава определял организационные принципы построения партии, права и обязанности ее членов. Ленин отстаивал создание боевой сплоченной революционной партии, предлагал следующую формулировку первого параграфа кавычки членом партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций. Кавычки закрыты. Смотрите. Ленин. Полное собрание сочинений, том 7, страница 256. Требование личного участия в партийной работе закрывало доступ в партию неустойчивым, колеблющимся элементам. Против проекта Ленина выступала часть мягких искровцев. л Мартов внес свой проект, предусматривавший, кроме признания программы и материальной поддержки партии, лишь личное содействие партийным организациям. Такая формулировка открывала дорогу в партию «непролетарским неустойчивым элементам», Это создавало опасность превращения пролетарской партии в рыхлую мелкобуржуазную организацию, не возглавить революционную борьбу. На съезде победила ленинская идея построения партии на принципах демократического централизма и пролетарского интернационализма. Лишь по вопросу о членстве в партии незначительным большинством голосов была принята предложенная Мартовым оппортунистическая формулировка. При выборе руководящих органов партии ЦК и ЦО Ленин и его сторонники получили большинство и их стали называть большевиками, а их противников – меньшевиками. Историческое значение Второго съезда РСДРП заключается в том, что на нем завершилось объединение марксистских организаций в России и была создана пролетарская партия нового типа на разработанных Лениным революционных идейно-политических принципах. Кавычки «Большевизм существует как течение политической мысли и как политическая партия с 1903 года». Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 41. Страница 6. Крестьянские волнения в начале XX века». О нарастании революционного кризиса в начале 20 века свидетельствовало и начинавшиеся под воздействием борьбы рабочих движения крестьян и демократической интеллигенции. Крестьянство более всех страдало и от сохранявшихся остатков крепостничества, и от развивавшегося капитализма. Размерное дело в связи с ростом населения в переформенный период уменьшился с 4,8%. Десятых десятины в 1861 году до 2,6 десятины в 1905 году. Возросли прямые и косвенные налоги. В начале XX века косвенные налоги увеличились на 26%. Крестьяне выполняли и различные натуральные повинности. Квартирную в связи с постоями войск, полиции и чиновников, дорожную по поддержанию в порядке дорог и мостов и ряд других – Платежи и повинности распределялись не по реальному, а по надельному землепользованию. Страница 336. В связи с этим они сильнее всего давили на крестьянскую бедноту. Ее платежи и повинности во много раз превышали, кавычки, не только чистый денежный, но и чистый воловой доход, кавычки закрыты Смотрите «Ленин», полное собрание сочинений, том 17, страница 98. Кроме помещиков и государства, крестьян разоряли торговцы и ростовщики. Проценты по займам были так велики, что иногда в несколько раз превышали занятую сумму. Тяжелое положение крестьянства вело к оскудению деревни. С конца XIX века постоянным явлением становится массовый голод крестьян. Тяжелый экономический гнет усугублялся политическим бесправием крестьянства. Оно оставалось низшим, неравноправным сословием. Крестьяне в фискальных целях были связаны круговой порукой, против недоимщиков нередко применяли розги, а их имущество распродавалось. Крестьянское самоуправление всецело находилось в руках земских начальников и волосной администрации, состоявшей, как правило, из деревенских богатеев. Аграрный и промышленный кризис начала 20-го столетия, неурожай и массовый голод 1901 года еще более увеличили нужду и бедствие крестьян, а в связи с этим росло крестьянское движение. Два вида противоречий между всем крестьянством и помещиками и между сельским пролетариатом и буржуазией порождали две социальные войны в деревне. Преобладающей была первая – Социальная война, крестьянское движение в целом носило демократический характер. С 1900 по 1904 год произошло 670 крестьянских выступлений, половина из которых приходилось на 1902 год. В этом году крестьянские волнения были зарегистрированы в 16 губерниях Европейской России. Особенно сильное крестьянское движение было в марте-начале апреля в Полтавской и Харьковской губерниях. Волнения охватили 165 селений с населением более 150 тысяч. Крестьяне разгромили 36 помещичьих экономий в Полтавской и 24 в Харьковской губерниях. Они запахивали помещичью землю, забирали хлеб, сено, скот и инвентарь не только у помещиков, но и у особо ненавистных, богатых односельчан. По своему размаху и содержанию это выступление было первым крестьянским восстанием в переформенной России. В целом оно, как и прежние крестьянские выступления, носило стихийный характер, не содержало явных политических требований. Однако в нем имели место и некоторые элементы сознательности, что было результатом влияния рабочего движения и революционной пропаганды. В ряде случаев своих действия против помещиков крестьяне пытались обосновать ссылками на то, что так в листках написано. Разгром того или иного помещичьего имения происходил по решению крестьянских сходов. Выступления крестьян Полтавской и Харьковской губернии Нашло отражение среди крестьян ряда губерний Украины, Центра, Поволжья и Кавказа. В Полтавскую и Харьковскую губернии правительство направило более 10 тысяч солдат. Крестьянские выступления были жестоко подавлены. По приказанию Полтавского и Харьковского губернаторов, тысячи крестьян подверглись порке, более тысячи привлечены к суду. Крестьяне должны были выплатить 800 тысяч рублей для возмещения убытков нанесенных помещикам. Выступление демократической интеллигенции. Борьба рабочих и крестьян активизировала мелкобуржуазную демократическую интеллигенцию учителей, медиков, земских, торгово-промышленных и государственных служащих по своему происхождению, условиям труда и жизни, тесно связанную с народом. Если раньше представители этой интеллигенции ограничивались созданием легальных обществ взаимопомощи, научной и просветительской деятельностью – оппозиционными выступлениями, в основном по профессиональным вопросам то в начале девятисотых годов они создают свои подпольные организации, где звучат уже антиправительственные заявления. Страница 337. «Демократическая интеллигенция вместе с рабочими участвует в политических митингах и демонстрациях, учащаются случаи ее конфликтов земской и правительственной администрацией». Она оказывает разнообразную помощь революционному подполью. Наиболее радикально настроенные представители демократической интеллигенции переходят на позиции марксизма и вступают в ряды социал-демократии. В начале XX века происходит подъем революционного движения среди студенчества. В связи с потребностью капиталистической промышленности в кадрах образованных специалистов численность студентов постоянно возрастала – Так, в 1899 году она составляла 35 тысяч, в 1903 году около 43 тысяч. Материальное положение большинства студентов было тяжелым. В высших учебных заведениях господствовал полицейский режим. От поступавших требовалась справка о политической благонадежности. Студенты находились под надзором инспекторов, связанных, как правило, с охранкой. Согласно временным правилам, Изданном в 1899 году студенты подлежали отдаче в солдаты за призывы и беспорядкам и участие в них. Специальным циркулярам департамента полиции запрещались студенческие вечера и концерты. Под административным надзором находились студенческие организации и сходки. Рабочее движение, революционная пропаганда и агитация стимулировали студенческое движение. В 1899 году студенты впервые широко использовали пролетарское средство борьбы стачку. Начавшись в феврале, стачка продолжалась до мая, захватила все высшие учебные заведения России. В начале 900-х годов студенческие выступления происходили постоянно. В феврале 1902 года Ленин писал, кавычки, «В течение трех лет университетская жизнь не может войти в колею. Учебные занятия ведутся урывками, кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 6, страница 277». От узкопрофессиональных академических требований студенты переходили к политическим. Этот период явно наметился во время Второй Всероссийской февраль-март 1901 года стачки и завершился в период Третьей Всероссийской январь-февраль 1902 года забастовки студентов. В манифесте, принятом Вторым Всероссийским съездом студенческих организаций в феврале 1902 года в Риге, говорилось, что конечная цель студенческого движения есть политическая свобода, Съезд приветствовал совместные выступления рабочих и студентов в демонстрациях и митингах и призвал студенчество крепить в дальнейшем связи с пролетариатом в борьбе за политическую свободу. В начале XX века происходит процесс дифференциации студенчества по политическим направлениям. Преобладающим влиянием в студенческой среде пользовалась социал-демократия. Второй съезд студенческих организаций высказался за тесную связь местных студенческих организаций с комитетами РСДРП. Образование партии эсеров. Идеологами и политическими представителями пробудившихся к борьбе мелкобуржуазных слоев являлись главным образом народники. На рубеже XIX-XX веков активизировалось «Левое народническое крыло», Его представители начали именовать себя социалистами-революционерами, эсерами. Наиболее значительными эсеровскими организациями в то время были в России Союз социалистов-революционеров, Партия социалистов-революционеров, Рабочая партия политического освобождения России, Союз социалистов-революционеров возник в 1896 году в Саратове. С 1897 года центром его деятельности стала Москва. Программные взгляды Союза были изложены в брошюре «Наши задачи». В 1901 году он выпустил два номера газеты «Революционная Россия». Страница 337. Партия социалистов-революционеров организовалась на федеративных началах летом, 1900 года на съезде представителей эсеровских групп и кружков Воронежа, Киева, Екатеринослава, Одессы, Харькова. Осенью того же года от имени этой организации был издан программный манифест. В 1899 году в Минске из объединившихся эсеровских кружков возникла «Рабочая партия политического освобождения России», РППОР, как политические партии, партии социалистов-революционеров и РППОР, кроме изданий программных документов, себя не проявило. Народники-эмигранты также имели свои организации. По своей численности эсеровские организации были небольшими. Они объединяли, как правило, по нескольку десятков народнически настроенных интеллигентов, практически не имевших никаких связей с массами, единых, идейных, программных и тактических принципов. Одни из них заявляли о верности идеям народовольцев, другие во многом соглашались с марксизмом. Большинство возлагали надежды на интеллигенцию и пролетариат. Но были среди эсеров приверженцы работы и среди христиан. Часть эсеровских организаций усиленно пропагандировала террор, общем для всех эсеров было признание необходимости политической борьбы и стремление слить пролетариат и крестьянство в одно понятие «рабочий класс». От народников к ним перешло понимание общины как зародыша социализма. Рост революционных настроений среди крестьянства и мелкобуржуазной интеллигенции, борьба, развернутая ленинской искрой за создание революционной марксистской партии, усилили объединительные тенденции среди эсеров. В конце 1901 года в Берлине на встрече представителей ряда эсеровских организаций было принято решение об образовании партии эсеров. Официальными органами партии социалистов-революционеров стали газета «Революционная Россия» и журнал «Вестник русской революции». До первого съезда декабрь 1905 и январь 1906 годов эсеры не имели общей программы и устава. Воззрения их были крайне эклектичны. В них переплелись элементы ветхозаветного народничества и ревизионистских течений в марксизме. Эсеры по существу не признавали прогрессивной роли капитализма в России, особенно в сельском хозяйстве. Они верили в особый путь страны к социализму – через деревню. В политической области эсеры выступали за уничтожение самодержавия, установление республики, демократических свобод, созыв учредительного собрания. Осью аграрной программы эсеров являлось требование социализации земли, отмены частной собственности на землю и передача ее в пользование общинам, при условии уравнительного распределения ее между крестьянами. Социализация земли, по мнению эсеров, пробила бы брешь в капитализме и открыла бы крестьянам мирный путь к социализму, минуя капитализм. Подобные рассуждения были мелкобуржуазной утопией, ибо невозможно сохранить уравнительное землепользование при господстве товарного производства власти денег. В вопросах тактики эсеры первостепенное значение придавали террору. До 1905 года члены боевой организации эсеров совершили шесть террористических актов. Наиболее крупными из них были убийства министров внутренних дел Д.С. Сипягина и в к Плева. Ленин и революционные социал-демократы допускали возможность боевых соглашений с эсерами но в то же время вели бескомпромиссную борьбу с их революционным авантюризмом, мелкобуржуазным утопизмом, беспринципностью и шаткостью в программных и тактических вопросах и пророчески предсказывали их неизбежное политическое банкротство. Примечание. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 7. Страница 54». Либерально-буржуазное движение. «Российская буржуазия политически развивалась медленнее, чем пролетариат». Страница 339. Формировавшаяся и набиравшая экономическую мощь под покровительством царизма, тесно связанная с помещичьем землевладением, отличавшаяся в целом невысоким уровнем культуры и образования, сословно замкнутая и ограниченная, она в массе своей покорно мирилась с политическим бесправием, была верно-подданнической, консервативной и в течение всего пореформенного периода не проявляла серьезной оппозиционности по отношению к самодержавию. Только в начале 900-х годов под воздействием постоянно нараставшей борьбы пролетариата в ее политических настроениях наметились сдвиги. Царизм, беспощадно расправляясь с революционным движением, пытался вместе с тем заигрывать с рабочими. В Москве и в ряде других городов полицией на промышленных предприятиях были созданы легальные рабочие организации с некоторыми правами посредничества в отношениях между хозяевами предприятий и рабочими. Вмешательство полиции в фабрично-заводские дела возмутило предпринимателей, и они, по выражению Ленина, кавычки, сейчас же в сталины-дыбы, кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 6, страница 404. Либеральное движение, активизировавшееся в начале XX века, было представлено главным образом обуржуазившимися помещиками, гласными земств и буржуазной интеллигенцией. Оппозиционность этой части интеллигенции базировалась на непримиримости кавычки, «самодержавия с интересами общественного развития, с интересами интеллигенции вообще». Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин», полное собрание сочинений, том 5, страница 333. Но буржуазная интеллигенция, имевшая высокий заработок, участвовавшая в прибылях и дивидендах, материально связанная с царизмом и буржуазией, не была подняться выше легальной оппозиции существующему общественно-политическому строю и вынуждена была искать возможности сделки с ним. Не являясь экономически самостоятельной социальной группой, она не могла играть и сколько-нибудь серьезной роли в политическом движении. Вместе с тем, обладая знаниями, умением ловко оперировать общими словами и понятиями, она внесла значительный вклад «Формирование идеологии и программы российского либерализма». Тон в буржуазно-оппозиционном движении задавали организованные в земствах либеральные помещики, имевшие большой политический опыт и крупные материальные средства. Земское движение было центром притяжения всех оппозиционных буржуазных элементов – земства являлись постоянным и главным легальным очагом недовольства самодержавным режимом. Вся оппозиция верила в то, что земство и есть тот зародыш, из которого мирным путем может развиться Конституция. Самодержавное правительство продолжало политику по дальнейшему ограничению прав земств. Оно «замахивало» «Свой топор над последними остатками земских учреждений». Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений», том 5, страница 94. лишило земства право заведовать продовольственным делом и ветеринарией, ограничила их издательскую деятельность, запретила междуземские связи, в ряде губерний приостановило земские статистические обследования». Против наиболее активных земцев применялись административные меры наказания. В целях изгнания из земских учреждений неугодных лиц использовались ревизии этих учреждений наиболее ретивыми чиновниками. Однако эти гонения дали результат, противоположный тому, на который рассчитывало правительство. Земская позиция не ослабла, а усилилась. Политическая активность либеральных земств вызывалось стремлением как можно быстрее добиться от правительства уступок и таким путем предупредить революционный взрыв в стране. Страница 340. В ноябре 1899 года по инициативе князя Павла Долгорукова в Москве возник полулегальный кружок «Беседа». Он функционировал в течение 7 лет до октября 1905 года, Беседа объединяла верхи земств, председателей и членов земских управ, видных земских гласных. Она положила начало и сыграла видную роль в консолидации сил земского либерализма, была связующим звеном между различными его оттенками. Единой и четкой программы у нее не было. Среди собеседников находились сторонники конституционной монархии братья Павел и Петр Долгоруковы, Д. И. Шаховской, Ф. А. Головин и другие, славянофилы Д. Н. Шипов, М. А. Стахович, Н. А. Хомяков, выступавшие за истинное самодержавие, с законосовещательным представительством типа Земского собора и даже защитники неограниченного самодержавия – А.А. Бобчинский, П.С. Шереметьев, проявлявшие недовольство лишь за бюрократии. Своим происхождением и положением собеседники были непосредственно связаны с правящим классом, никогда не порывали близких отношений с представителями власти. Их тактическим принципом было движение вперед на законном основании воздействие на государя путем традиционных ходательств и записок. Левые земцы и буржуазная интеллигенция в поисках путей для более действенного вмешательства в ход событий решили создать нелегальный печатный орган. Им стал журнал «Освобождение», первый номер которого появился в июне 1902 года в Штутгарте. Журнал заявил, что его цель – борьба за всестороннее освобождение нашей Родины от полицейского гнета, за свободу русской личности и русского общества. Вместе с тем он молчаливо признавал монархию единственно допустимой формой правления в России, стремился представить либеральные движения как общенациональные, бессословные и в то же время постоянно подчеркивал руководящую роль земцев в этом движении путь к освобождению страны журнал видел в высочайшие пожалованных уступках кавычки наш орган не будет революционным кавычки закрыты откровенно провозгласил в первом номере освобождения п б струве бывший легальный марксист согласившийся редактировать журнал и к этому времени полностью уверовавший в то, что только земские либералы могут быть основной силой в освободительном движении России. Взгляды и принципы, проповедовавшиеся журналом, стали платформой либерально-буржуазной организации «Союз освобождения», учредительный съезд которой состоялся в январе 1904 года в Петербурге. Эта организация являлась блоком либералов с мелкобуржуазными демократами, экономистами и либеральными народниками. Ее программа была весьма расплывчатой. Наряду с политическими требованиями, традиционными для либералов, она содержала ряд умеренных социально-экономических требований. В ней говорилось об отчуждении путем выкупа части помещичьих земель, ликвидации отрезков через полосицы, расширении деятельности Крестьянского банка и тому подобное. В Союз освобождения вошли не все либерально настроенные земцы. Более умеренные из них выступали за совещательный характер будущего представительного органа против контактов с неземскими элементами. На съезде ноябрь 1903 года в Москве была образована чисто земская либеральная организация «Союз земцев конституционалистов. Своей задачей она ставила проведение на земских собраниях требований о необходимости политических преобразований и доведение их в форме петиций и ходатайств до царя. Вершины либерально-оппозиционное движение достигло осенью 1904 года под влиянием тяжелых поражений царизма в русско-японской войне и роста революционного брожения в стране. 6-9 ноября в Петербурге состоялся Земский съезд. Впервые земцы на своем съезде открыто заговорили о необходимости политических преобразований. Страница 341. «Они высказались за отмену усиленной охраны, амнистию политическим заключенным, за независимый суд, уничтожение сословных, религиозных и других ограничений». Большинством голосов съезд решил, что народное представительство должно быть не законосовещательным, а законодательным. Единодушно было решено обратиться к царю с просьбой созвать народное представительство. Постановление съезда нашли горячий отклик среди освобожденческой интеллигенции. В их поддержку принимались резолюции на банкетах «Банкетная компания организованных по поводу сорокалетия судебной реформы во многих городах. Либералы были убеждены, что перед дружным и единым общественным мнением верховная власть наконец-то согласится на созыв представительного органа. 2 декабря 1904 года министр внутренних дел Д.Н. Святополк Мирский передал решение Земского съезда Николаю II, Ответом на них был указ 12 декабря 1904 года, который обещал ряд мелких реформ, но в то же время заявлял о непременном сохранении незыблемости самодержавия. Указ, как отмечал Ленин, являлся прямой пощечиной либералов. Примечание. Смотрите полное собрание сочинений, том 9, страница 129. Конец примечания. В специальном правительственном сообщении – земцам напоминалось, что их компетенции служат лишь вопросы местной хозяйственной жизни, а те, кто нарушит эти рамки, будут привлекаться к ответственности на основании действующих законов. Либерально-буржуазное движение наглядно проявило свое политическое бессилие. Сколько-нибудь серьезное преобразование в России могли быть отвоеваны только массовой революционной борьбой, Социал-демократы стремились пробудить политическое сознание либералов, расшевелить их оппозиционный дух, толкнуть их на путь протеста и обличения полицейского произвола. Вместе с тем, когда либералы выступили самостоятельным органом и своей политической программой, революционная социал-демократия во главу угла поставила кавычки «критику той половинчатости, которая ясно обнаружилась», Политической позиции – либерализм. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин». Полное собрание сочинений. Том 9. Страница 78-я.